26. Я уверен, что там целая армия. Как минимум племя в несколько сотен особей, а скорее всего несколько тысяч. Разрыв произошел несколько дней назад. За это время наверняка уже все демониды выбрались из подземелья. Хотя нет, не все. Они по-любому оставили охрану возле ключа. Ты так говоришь, словно это не тупые монстры, которым только и надо, что пожирать всех все на своем пути. Да у них мозгов не хватит додуматься до этого вновь влез в лес Вебер. каждой бочке затычка. Вот только зачастую говорит откровенную чушь, от которой, если не вянут уши, то просто хочется закатить глаза, открыть рот и поскорее свалить куда-нибудь, лишь бы не слышать этого бреда. Это у тебя мозгов не хватает. А монстры выслали вперед разведчиков, чтобы все проверить. Я так понимаю, что это уже вторая, а то и третья партия. Первых разведчиков прикончили после уничтожения тех деревень, Вот и решили военачальники этих демонидов, отправить еще больше тварины разведку. Как видишь, делают они все очень даже по уму. Там настоящая армия вот таких красавцев. А вот камень отчитал вепре совершенно неожиданно, причем сказал все по делу. Именно так и было. Военные демонидов определенно не были глупцами и в первую очередь старались добыть информацию о месте, в которое попало племя. Пустыня очень тяжелое место для проживания, минимум ресурсов, которые очень трудно достать. Эти леса для племени должны показаться настоящим раем, и естественно, что они захотят здесь остаться. Но и отходить далеко от входа в подземелье не будут, пока не будут. Будь это обычные монстры без мозгов, как сказал бы вепрь, то они наплевали бы на подземелье и бросились развлекаться. А демониды так точно не поступят. Как минимум, они оставили рядом с ключом очень сильную охрану, скорее всего, элитников. А как максимум, вдобавок к охране из элитников, разобьют свой лагерь вокруг входа в подземелья. Если в первом случае можно будет обойтись малой кровью, сперва уничтожить ключ и закрыть подземелье, а затем расправиться и с армией демонидов, которые после уничтожения ключа будут сильно ослаблены. То во втором случае придется сперва расправляться с демонидами на пике силы, а уже потом закрывать подземелье. А это долго по времени, потребует много ресурсов и по-любому будут потери. Хотя могло быть и так, что для закрытия этого подземелья нужно будет убить вожака демонидов. Тогда не придется лезть в само подземелье и искать ключ. Но об этом можно будет узнать только в самом подземелье. Вот такая парадоксальная дичь. Давайте поскорее найдем эту армию и смахнемся с ними. Никто и не забудь, что ты мне обещал драку, если я убью сегодня пять монстров. Счастью мало не было предела. Отбито на всю голову. И как он еще умудрился до сих пор оставаться в живых? Да еще смог развиться практически до уровня элитного игрока. Объявляю привал. Мне необходимо связаться с руководителями других групп и передать им полученную информацию. Не отходить от тела демонида дальше, чем на 100 метров. А я пока найду место повыше, там сигнал будет лучше. Отдал приказ сержант и поспешил к довольно приличному возвышению в паре сотен метров от трупа демонида. Ничего полезного в тушке разведчика точно не было, поэтому никто даже не подумал прикасаться к нему. Петрович, организуй пока чего-нибудь пожевать, сказал вепрь, и все поддержали его идею. Всё же уже несколько часов бредем по этому лесу. Камень. Ладно, никто. Он молодой, шарится там по всем этим формам. По-любому нахватался информации о монстрах и их повадках. Но тебе-то откуда знать, что в подземельях встречаются вот такие разумники? Ты же позже меня появился в корпусе. А мы точно ни с чем подобным еще не сталкивались. Тупое зверье, и все!» Так я это, начал мяться Камень, не зная, что сказать. Как-то совершенно на него было не похоже. Обычно он просто слал всех нахер, если не хотел разговаривать, а тут такое. Так и это. Мне кореш рассказывал из отряда боулинга. Попадали они в такое подземелье уже. Едва ноги смогли унести. Положили там почти весь отряд. Трое только и смогли с живыми до выхода добраться. говорила это камень со злостью, перемешанный с болью и досадой. Очень странно. Похоже, что до попадания в корпус он был не самым последним игроком и помотался по подземельям прилично. И в том подземелье побывал лично. Я тоже слышал, что встречаются очень организованные монстры. Присоединился к разговору Петрович, который уже сварганил на всех бутербродов. Только не как те же насекомые, у которых командует матка, или как волки подчиняются приказом вожака. Гоблины и орки точно подходят. Ну, про фоблов вот это за фол, что они организованы. Может, в своих деревушках и случаются мофака. Но как дело доходит до фуди дотраки, так они каждый сам за себя. А с орками мы ни разу не сталкивались, целиком запихнув бутерброд в рот прошамкал колвебр. Лучше бы так было и дальше, произнес камень, чем снова удивил меня. Вообще орки считаются одними из самых умных монстров, что можно встретить в подземельях. Орки Так называемые эльфы, дворфы, драконицы и еще с пару десятков монстров, встреча с которыми является нежелательной, хотя хорошее ободче в виде брони и оружия можно получить только с них. Появляются все эти монстры исключительно в высокоуровневых подземельях, и чтобы справиться с ними, необходимо собирать большие рейды. Да, живые, когда сталкивались с такими подземельями, старались не лезть туда в одиночку. Если не имели великого духа на контракте, конечно. Да и с великим духом поход в такое подземелье, и еще тот аттракцион. Мне в свое время доводилось часто бывать на таком аттракционе, непередаваемые ощущения. Особенно когда энергия на исходе, а от использованных духовных кристаллов и ядр уже воротит. Когда откат может накрыть в любую минуту, а тебе еще предстоит сразиться с боссом, и хрен знает, где находится ключ, чтобы ослабить главного гада. А у этих монстров все боссы как один сильнейшие маги. А элитники владеют оружием порой лучше тебя самого. В таких ситуациях только и приходится, чтобы полагаться на своих духов и силу слияния. Благо, на тот момент у нас с Титой все уже было на максималках. И только за счет этого мне удавалось успешно закрывать такие подземелья. Другим отрядам удалось встретить еще четырех демонидов. Двое стражи были убиты. Продолжаем движение и теперь смотрим по сторонам еще внимательнее. Не хватало еще попасть в засаду. Эти твари разумны, поэтому не стоит их недооценивать. Вепри и мал, в первую очередь это касается именно вас. Сам сержант отказался от перекуса и отдыха, и мы двинулись дальше. Возьми у меня силы и расширь радиус поиска. Мы должны первыми найти вход в подземелье», попросил я Титу, и она исчезла. Через пару минут уже начала тянуть из меня энергию. При необходимости измейка могла выступить в качестве разведчика, хотя в этом плане ее возможности и были очень ограничены. Никакой передачи изображения, звука или оценочной характеристики противника. Максимум, что она могла это найти для меня монстров и предупредить в случае засады. Но сейчас и этого будет вполне достаточно. Как бы странно ни прозвучало, но вступать в драку с основными силами демонидов я не собирался. Пускай этим занимаются остальные отряды, если с мозгами не дружат. Моей целью было само подземелье и охрана ключа. Только после их уничтожения можно будет вступать в бой с боссом, если вообще придется это делать. Хотя в том, что остальные отряды быстро смогут разобраться с армией демонидов, я сильно сомневался. Как самый плохой вариант развития событий, они вообще не смогут этого сделать. Всё же не зря мы называемся последней стражей». Думаю, что потеря сразу нескольких отрядов здесь не редкость. Конечно, нам ничего подобного не рассказывают. Оно и понятно, моральный дух и все такое, но самому додуматься до этого совершенно не сложно. Личный состав корпуса постоянно меняется, остаются лишь единицы, типа людей из отряда сержанта и командира отрядов. Но и это скорее исключение из правил. Мой энергетический запас просил практически наполовину, когда появилась довольная тита Ты нашла вход в подземелье? Отлично. Армия демонидов находится рядом. А вот это хреново. Но думаю, что мы обязательно сможем придумать, как попасть в подземелья незаметными. Веди нас. Разговор с Титой вышел весьма информативным. Она три раза кивнула, два раза показала мне язык, а еще один раз зачем-то сделала сальто назад. Вообще понятия не имею, что она хотела этим сказать. Ну, да ладно. Главное, что теперь змейка сможет нас привести в нужное место. Сержант, мне кажется, что нужно свернуть влево. Чуйка подсказывает, что именно там можно будет встретить нашу цель. Предложенное мной направление было ничем не лучше и не хуже остальных, поэтому сержант не имел ничего против. Он решил положиться на мое чутье. А вот вепрямал заявили, что чутье это бред. Но остальные их не поддержали. Камень и Петрович не произнесли ни слова, а сержант сказал, что чутье для члена последней стражи очень важно, и оно не раз спасало ему жизнь. Сам сержант тоже был очень интересным человеком. Уже восемь лет в корпусе, до этого наверняка был игроком. Только игроки, повидавшие в подземельях многое, могут вот так взять и положиться на чье нибудь чутье. Внутреннее чутье – один из самых желанных навыков любого опытного игрока. Именно что навык. Его также можно получить и развивать. Это отлично делается в подземельях, когда за каждым поворотом и под каждым кустом тебя может поджидать смерть. Хочешь не хочешь, а придется прибегать к этому навыку. Многие еще называют его интуицией, но я считаю, что это совершенно разные вещи. Интуиция помогает тебе принимать правильные решения, а чутье помогает тебе не совершить ошибку, даже несмотря на помощь титы Армию димноидов нашли раньше нас. Причем сразу три отряда с разницей в несколько минут. Сержант сверился с картой и сказал, что мы идем в нужном направлении, это сразу же подняло мой авторитет в команде. Теперь никто не будет смотреть на меня косо, когда я снова скажу про чутье. Хотя нет. Вепрь и Малюта продолжат. Слишком они были упертыми и себе на уме. Один постоянно искал себе сильного соперника, чтобы подраться, а второй всех считал идиотами. Как Говорится все пидорасы, а я д'Артаньян. Армия демонидов была разбросана на довольно большой территории и по предварительным прикидкам насчитывала до двух тысяч монстров. Это выходит примерно по 20 монстров на каждого стража. Если в нашем отряде все должны справиться, то про остальные я практически ничего не знал, максимум пересекались на территории корпуса. Там я видел игроков всех классов. Даже несколько элитников встречал, поэтому совершенно непонятно было, насколько сильны другие отряды. Мы связались с руководством, и доложили, как стоят дела. Пока наверху решают, что нам дальше делать, выдвигаемся в сторону монстров, объединяемся с другими отрядами. Сейчас наша цель не допустить новых жертв среди мирного населения, перехватывать всех разведчиков и уничтожать их. Сержант, можно мне сказать, что думаю по этому поводу? Спросил я, и после одобрительного кивка командира продолжил: "Считаю, что мы, вне зависимости от того, что решит руководство корпуса, должны попасть в подземелье и закрыть его. Это сразу же сделает демонидов намного слабее. Они потеряют энергетическую подпитку, и справиться с ними станет намного проще. Сейчас я сомневаюсь, что всем отрядам последней стражи, имеющихся в этих лесах, будет под силу уничтожить армию разумных монстров. Все же 2000 особей вместе с боссом" и элитниками. Я поддерживаю никто, сказал камень. А я вообще не хочу ни в подземелье, ни с армией этих монстров сражаться. Петрович меня полностью в этом поддерживает, высказался вепрь и погрозил Петровичу кулаком, на что тот только махнул рукой. Мал был против моего предложения. Его интересовало только одно, хорошая драка. Парень внес свое предложение: напасть на демонидов только нашим отрядом. Нечем остальных приглашать на отличную драку. Но его слова точно никто не станет воспринимать всерьез. Впрочем, как и слова вепря. Вот и выходило, что право голоса в отряде имеем и я, камень, и сержант. Право голоса имеем, а вот решать, как поступить, все равно будет наш командир. Значит так. Сейчас подходим к нужному месту и сперва осматриваемся. Если будет возможность попасть в подземелья незамеченными, пойдем туда. Если такой возможности не будет, значит, объединяемся с другими отрядами и ждем отмашки от руководства. Радость моя, ты должна организовать нам возможность попасть в подземелья незамеченными. Можешь для этого дела брать у меня энергии сколько будет нужно? Тито подбоченилась и задрала прекрасный носик, всячески показывая свою важность. А я что? Я никогда этого и не отрицал. Не будь у меня змейки, я бы сдох уже очень давно. Впрочем, это касалось и ее в равной степени. Мы зависели друг от друга. Немного попозировавwidetilde исчезла, вновь присосавшись к источнику. А Примерно через полчаса она вступила в бой. И снова души пролетали мимо меня. Какая жалость. Но ничего, сегодня меня ждет богатый урожай, а уже скоро и первый призыв еще одного помощника. Сержант, ты можешь держать мало в узде, чтобы он не выдал нас? А еще в идеале будет заткнуть вепря. Если сделаешь это, то я смогу провести нас к входу в подземелье. Обратился я к командиру, когда до охраняемой зоны оставалось совсем ничего. К этому времени Тита уже произвела зачистку и вернулась, чтобы провести нас по безопасному маршруту. Снова чутье? Смотри, никто. Большинство стражей получают свои имена после первого задания, если доживают до этого момента. И ты не станешь исключением, поэтому только от твоих действий зависит, каким будет это имя. Прости, сержант, но я не могу раскрывать всех секретов. Просто доверься мне, и мы сможем беспрепятственно попасть в подземелье. И еще одна просьба. Ничему не удивляйся. В таком случае можешь не переживать. Малый вепрей я беру на себя, а Камени Петрович точно не подведут. Этого для меня было вполне достаточно. Проведя небольшой инструктаж, я повел отряд следом за Титой, а вела Виллана нас прямо мимо трупов демонидов. После первого все смотрели на меня с недоумением, а после десятого это недоумение переросло в нечто большее. Но главное, что они ничего не спрашивали, как я и просил. Вход в подземелье находился у основания внушительного холма, и когда мы уже практически были на месте, там нарисовался патруль демонидов. Патруль состоял из шести особей в простенькой броне и с короткими мечами в руках. Они вышли к входу практически одновременно с нами, но если мы и вели себя как можно тише, поэтому и не были замечены, то демониды наоборот были весьма шумными. А еще возле портала было нехилое побоище, устроенное титы Понятия не имею, сколько охраны здесь оставляли демониды, но все были мертвы. И сейчас эту картину увидят патрульные. Действовать нужно было очень быстро. "Сержант, позволь мало поризвиться. Нужно ликвидировать эту шумную компанию как можно быстрее". Тут же раздался резкий хлопок. С такой скоростью рванул парень, почувствовав свободу. А через несколько секунд прибавилось еще шесть трупов демонидов. А я оценил уровень малюты в боевых условиях. Против ничего не подозревающих демонидов он был очень хорош. Правда, имелись нюансы. Неизвестно, насколько хватит у парня сил сражаться в таком темпе, а еще непонятно, как он покажет себя, когда демониды будут готовы к встрече. Там же и элитники, и маги имеются. Один на один он точно завалит любого, разве что кроме босса. А вот когда монстров будет больше, Тут ещё неизвестно, кто кого. А еще эта встреча пополнила мое хранилище. Теперь я мог стать гораздо сильнее. Вернулся радостный Мал, уже предвкушая, как будет драться со мной. Это сразу было понятно по его кровожадно-восторженным взглядам. Пять монстров было убито, придется драться с ним, но это будет точно не сейчас. Сержант, нужно идти. Времени ждать, когда командование примет решение, у нас нет. В любой момент может нарисоваться еще один патруль. Закроем подземелье и завалить твари будет плёвым делом. Сегодня я выступаю в роли агитатора, постоянно на что-то подбивая отряд. Но ничего, пускай потихоньку привыкают. В будущем так всем будет намного проще. Немного поколебавшись, сержант все же дал добро, предварительно передав послание командирам других групп. Быстро развоплотил титу и первым заскочил в портал, чтобы оказаться под палящим солнцем подземелья.